Сто семьдесят шестое. Гуру. Идущие к владыке, как это призывно звучит, куда идут они, снующие так занятые расточенно, в тенетах торжествующие суеты, куда спешат? Но спешен путь наш к владыке, и поверх суеты, и мысли, и чувства, и все устремление можно владыке отдать. и будут расти эти мысли и чувства и устремления, пока не станут огненно устремляющимися. Река, устремленная к океану, по мере течения становится больше и шире, и притоки в себя принимает. Так же растет и ширится сознание человека, устремленного в мир Учителя Света. Лучи из тверды магнитны, притягивают звучные сознания и преображают их в свете. Тверды, ненадежной опорою служит для к ней устремленного духа.